Другой в белой рубахе без галстука и в белых летних штанах с пятном от яичного желтка на левом колене. Помощник председателя той же секции Панырев. Обувь на Поныреве была рваная. Батальный билетрист Почкин Александр Павлович почему-то имел при себе цейсовский бинокль в футляре и одет был в защитном. Некогда богатая купеческая дочь Дератея Савюшна Непременова подписывалась псевдонимом Боцман Жорж и писала военно-морские пьесы, из которых ее последняя «Австралия горит» с большим успехом шла в одном из театров за Москвой рекой. У Боцмана Жоржа голова была в кудряшках. На Боцмане Жорже была засаленная шелковая кофточка старинного фасона и кривая юбка. Боссману Жоржу было 66 лет. Секция скетчей и шуток была представлена небритым человеком, облаченным в пиджак поверх майки и в ночных туфлях. Поэтов представлял молодой человек с жестоким лицом, на нем солдатская куртка и фрачные брюки, туфли белые. Были и другие. Вся компания очень томилась. Курила хотела пить. В открытые окна не проникала ни одна струя воздуха. Москва как наполнилась зноем за день, так он и застыл. И было понятно, что ночь не принесет вдохновения. — Однако вождь наш запаздывает, — вольно пошутил поэт с жестоким лицом Житомирский. Тут в разговор вступила Секлитея Савишна и заметила густым баритоном. «Хлопец на клязьме закупался!» «Позвольте, какая же клязьма?» Холодно заметил Бескудников и вынул из кармана плоские заграничные часы. «И часы эти показали...» Текст обрывается. «Тогда стали звонить на клязьму и прокляли жизнь». 10 минут не соединялось с Клязьмой. Потом на Клязьме женский голос врал какую-то чушь в телефон. Потом вообще не с той дачей соединили. Наконец, соединились с той, с какой было нужно. И кто-то далекий сказал, что товарища Цыганского вообще не было на Клязьме. В четверть двенадцатого произошел бунт в кабинете товарища Цыганского, И поэт Житомирский заметил, что товарищ Цыганский мог бы позвонить, если обстоятельства не позволяют ему прибыть на заседание. Но товарищ Цыганский никому и никуда не мог позвонить. Цыганский лежал на трех цинковых столах под режущим светом прожекторов. На первом столе окровавленное туловище — На втором — голова с выбитыми передними зубами и выдавленным глазом. На третьем — отрезанная ступня, из которой торчали острые кости. А на четвертом — груда тряпья и документы, на которых засохла кровь. Возле первого стола стояли профессор судебной медицины, прозектор в коже и в резине, и четыре человека в военной форме с малиновыми нашивками — которых к зданию морга в 10 минут, покрыв весь город, примчала открытая машина, сияющей борзой на радиаторе. Один из них был с четырьмя ромбами на воротнике. Стоящие возле столов обсуждали предложение прозектора — струнами пришить голову к туловищу, на глаз надеть черную повязку, лицо загримировать — чтобы те, которые придут поклониться праху погибшего командора Меолита, не содрогались бы, глядя на изуродованное лицо. Да, он не мог позвонить, товарищ Цыганский, и в половину двенадцатого, собравшиеся на заседании, разошлись. Оно не состоялось совершенно так, как и сказал незнакомец на патриарших прудах, ибо заседание... Мельчайшей важности, посвященной вопросам мировой литературы, не могло состояться без председателя, товарища цыганского. А председательствовать тот человек, у которого документы залиты кровью, а голова лежит отдельно, не может, и все разошлись кто куда».